Глава шестнадцатая. Помощь Солейн. Кейден. Неожиданно стало приятно, когда рыжая бросилась ко мне и слегка надавала пощечин. Спасибо ей за это. Я сразу встрепенулся, не давая себе раскиснуть. Я в порядке. Посмотрел на испуганную девушку и где-то в груди защемило. Она волновалась за меня. Губы сами расплылись в довольной улыбке. «Мистер Кейден, вставайте!» Она потянула меня за руку. Я сел, тряхнул мокрой головой. «Кей, ты как?» Целитель хлопнул меня по плечу. «Нормально. Я еле отдышался. Что с девушкой?» Очнулась. В подтверждение его слов кто-то захныкал за спиной. «Слышишь? Испугалась». «Теперь истерит?» «Это нормально», — скривил я губы. «Пусть Гастон развезет эту парочку по домам. Прикажи ему». «Хорошо. Тебе нужно обсохнуть», — добавил маг. «Сейчас Престон высушит пострадавших, потом поможет тебе». «Я помогу мистеру Кейдену», — робко произнесла Солейн, сложив руки на груди. «Как скажете». Ухмыльнулся маг и ушел к пострадавшим. «Лучше не надо!» — хотел остановить я могиню, когда она подняла руки. «Не переживайте, у меня была пятерка по бытовой магии!» — самодовольно улыбнулась леди. И я почему-то сдался. Приятное тепло растекалось по телу, пошел пар от одежды, но внезапно кончики моих пальцев похолодели, а кулаки инстинктивно сжались, чтобы случайный выброс магии не попал в могиню. Удар мороза окатил меня с головы до пят. Треск льда раздался по ткани. — Ой! — девушка отдернула руки, уставившись на замерзшую одежду. — Это не я! — Знаю! — горько усмехнулся я. — Моя магия не всегда реагирует адекватно на чужое вмешательство, особенно на магию тепла. — Вам холодно? Округлила она глаза, заметив, как я задрожал, хотя старался не показывать этого. «Леди, я человек», — усмехнулся до гадливости Магини. «Температура моего тела почти такая же, как и у вас, может, на полградуса ниже. Если магия льда направлена на человека, он мерзнет. Я не исключение, разве только легче переношу». «Получается, вы сами себя заморозили?» — захлопала девушка ресницами, не до конца понимая ситуацию. «Но как?» «В вашей академии плохо преподавали теорию магии», — мрачно заметил я. «Мы не углублялись в нюансы, у нас была другая специфика», — пожала магиня плечами. «Я направил магию на себя, чтобы случайный выброс не ранил вас. Прояснил я суть». И теперь мне необходимо согреться. В пиджаке во внутреннем кармане лежит знакомая вам фляжка. Подайте, пожалуйста, если вас не затруднит. — Хорошо. Она подскочила и отбежала на пару метров. Через десять секунд фляжка лежала у меня в руках. Я залпом осушил емкость и перевел дыхание. Старое доброе зелье всегда поможет согреться. — Вам лучше? С надеждой посмотрела на меня рыжая, когда я поднял голову. «Встать можете?» И протянула руку. «Спасибо, мисс Диенго», — продолжал я сидеть на берегу. «Мне, правда, лучше». «Леди, вы вроде хотели высушить героя дня, а не заморозить», — хохотнул Рейли, подходя к нам. «Простите, это не я». Смутилась девушка, зардевшись легким румянцем, который так ей шел. Опять случайный выброс. Друг посмотрел на меня, покачав головой. Что-то участились случаи. — Не бери в голову, Рейли, — отмахнулся я. — Лучше помоги встать. Целитель протянул руки. Ухватившись за них, я еле поднялся. Мой зад примерз к траве. К тому же ледяные брюки с треском двигались вместе с ногами. Мм, да. Тебе срочно нужно домой и принять горячую ванну, сообщил целитель то, что я и так знал. Только Ландо твое уже уехало развозить пострадавшую пару. Пусть едет на моем, громко заявил подошедший Престон, а леди Диянга я отвезу потом домой, когда вернется мой кучер. — Ладно, постараюсь не задерживать твоего кучера. Зашагал я к дороге, еле передвигая ногами. — Погодите! — поспешно догнала меня могиня. — Я с вами прослежу, чтобы вы благополучно добрались до дома. Мои брови изогнулись от удивления. Неужели недавний флирт — это не просто так? Рыжая заинтересовалась мной как мужчиной, переживает и серьезно волнуется. — Благодарю за заботу, мисс Диенго. Довольный улыбнулся я, видя, как Престон сжал челюсти. Неужели он не отступится? Хотя заметно, что блондинка его тоже заинтересовала. Аманда больше в его вкусе, чем Солейн. Девушка подхватила мой локоть, и мы направились к Лондо. Всю дорогу ехали молча. Я не мог уже нормально разговаривать. Зуб на зуб не попадал, выбивая дробь. Магиня видела мое состояние, хмурила бровки, но ничего не говорила. Когда экипаж остановился возле особняка, я еле двигался. Кучер помог мне и спутнице выйти на дорожку. Леди, вас разве не нужно отвезти домой? Полюбопытствовал кучер. Спасибо, я позже сама найму экипаж. Магиня потащила меня к воротам. Он нажал на рычаг и где-то в глубине дома раздался звон колокола. — Никого нет. Устало облокотился я на дверь, приложив руку к замку, который, щелкнув, открылся. — У вас прислуга вообще работает? — возмутилась девушка, открывая дверь. — Выходной же. Поплелся я за могиней, еле шевеля губами. Кажется, зелье подействовало на меня странным образом. Язык плохо слушался, да еще челюсть выбивала дробь. — И как вы собрались принимать ванну? — критично оглядела меня злюка. — Вы еле идете, замерзший, да еще невменяемый. Большая доза зелья действует, как снотворное. — Предлагаете свои услуги, мисс Денга? ерничал я, приложив руку к дверному замку. — И не стыдно? — сощурила она глаза, сложив руки на груди. — Если бы вы не спасли ту девушку, я бы сейчас развернулась и ушла. — Простите. — открыл я дверь, пропуская могиню вперед. — Я на самом деле очень благодарен вам за все. — Где ваша комната? — решительно посмотрела она на лестницу. Мурашки побежали по коже. Какая же она все-таки красивая, когда сердится. — Там. Ткнул рукой наверх. — Покажу. С хрустом одежды, которая никак не хотела оттаивать, я пошел к лестнице. Девушка семенила сзади. Дойдя до нужной двери, я остановился и снова приложил руку к очередному замку. — У вас везде? магические замки стоят усмехнулась рыжая Кхе -кхе -кхе. кашлянул я в ответ игнорируя ее ироничный тон стоило двери открыться как магиня начала бурную деятельность отыскала без труда ванную комнату открыла краны набросала камней которые сразу зашипели отдавая тепло ванна скоро будет готова гордо заявила она войдя в комнату Я даже нашла на полочке красную соль. Она тоже хорошо греет, даже после ванны. Только не вытирайтесь насухо. — Соли, вы чудо! — шагнул я к девушке. Ноги подкосились, и я чуть не упал, но она ловко поймала меня за торс, помогая удержаться. — Кейтон! — ее щеки вспыхнули. — Я провожу вас до ванной, а дальше вы сами. «Мисс спасибо. Я слегка навалился на хрупкие плечи девушки. «Мы с вами в расчете!» Смущалась она, отпуская руки. «Вы помогли мне тогда в гостинице? Я помогаю вам сейчас. Всего доброго!» Она торопливо вышла из ванной, закрыв за собой дверь. «Демоны!» Я раздевался, проклиная свой дар. «Заморозка — это, конечно, хорошо!» Но почему магией не предусмотрен обратный процесс? Что-то боги не подумали об этом. Вода обжигала. Постепенно я погрузился в ванну. Хорошо, что рыжая приготовила воду. Не представляю, как бы я один тут ковылял. Интересно, она уехала домой? Конечно, что ей тут делать? Какая же она милая, когда сердится! Острый носик вздернут, глаза блестят, словно молнии, а щеки розовеют. Вдруг не к месту я вспомнил о круглости с манящими ореолами. Демоны! Эта малышка волнует меня с каждым днем все больше и больше. Мысленно надавал себе подзатыльников. Хватит мечтать о могине. Кто я такой, чтобы удерживать неопытного сильного медиума в Рэдвилле? Ей нужно учиться. Рано или поздно Престон узнает о ее даре и сообщит об этом в департамент. Солли уедет в столицу, где и самое место, а я останусь здесь. И точка. Вода разморила меня, и я задремал прямо в ванне. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я проснулся, вода была чуть теплой. Только благодаря красной соли тело снова не замерзло, сохраняя тепло. Я согрелся, это главное. Вышел из ванны и, не обтираясь, накинул махровый халат. Ух, давно меня так не трясло. С тех пор, как я на северной границе чуть не расстался с жизнью. Лавина, шедшая на поселение, едва не лишила меня магии. Она была слишком огромной, чтобы остановить ее в одиночку. Напарник сгинул на рейде в горах, провалившись в расщелину. Я же пытался управлять стихией один. И почти выгорел, но так и не смог остановить лавину. Тысячи тонн снега обрушились на маленькую деревню. 126 человек погибли, заваленные в собственных домах и на улице. Спасательная группа прибыла на следующий день, но люди уже замерзли. Никогда не прощу себе смерть Вентона, моего кузена. Он только закончил военную академию и приехал повидаться со мной перед отъездом на северо-восточную границу. Брат собирался уехать на следующий день, но остался погребенным под снегом. Меня отправили в столицу. Полгода длилось следствие. Я провел все это время под домашним арестом в родительском доме. Магия восстановилась, но иногда давала сбои в виде непроизвольных выбросов. Хотя в душе я желал больше никогда не чувствовать холод в крови. Когда суд оправдал меня, я не поверил. Люди же погибли! Да, я не мог в одиночку справиться, и присяжные пожалели меня. Родители Вентона не простили и разорвали со мной все связи. Император лично присутствовал на слушании. Он и предложил меня перевести в Редвиль, видя мое состояние. На север я бы точно не вернулся, а на юге спокойнее. Только и нужно, чтобы поддерживать купола, защищающие от зноя, и решать некоторые проблемы округа. Я вздохнул, вернувшись в прошлое. Этот груз невинных смертей навсегда останется со мной. В желудке заурчало. Пора подкрепиться. Нана должна была оставить запас еды на выходные. Солнце уже село, освещая небо багровым закатом. Я спустился вниз, свернул в гостиную, да так и замер на пороге. Магиня сидела на диване, подобрав ноги. Хмурые брови и лихорадочный блеск в глазах говорили о том, что она зла и чем-то явно недовольна. — Леди Сулейн, что вы здесь делаете? Уставился я на девушку. «Предупреждать надо, мистер Кейден, что у вас тут сумасшедший призрак бывшей владелицы бродит!» — выпалила она, косясь на пустое кресло.